Чесал рыхлую грудь, пялился на электрическую лампочку, единственную в огромной железной люстве, и, сдерживая отрыжку, ругал в полголоса последними словами человеческие образы, выплывающие в его пьяной памяти. Торжественно башенным боем столовые часы пробились семь. Почти тотчас же послышался шум подъехавшего автомобиля,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 Когда городок затих, Вольф и Хлынов пошли в горы. Полуночи они уже поднимались по откосу в сад Штуфера. Было решено объявить себя заблудившимися туристами, если полиция обратит на них внимание. Если их задержат, арест был безопасен, и Халиби мог установить весь город. После выстрела из кустов, когда ясно было видно, как у Гарина брызнули осколки черепа,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 Часть 71. Небольшой и плотный человек с полуседыми волосами, приглаженными на гладкий пропор в голубых очках, прикрывающих больные глаза, стоял у изразцовой печи и, опустив голову, слушал Хлынова. Сначала хлынов сидел на диване, затем пересел на подоконник, затем начал бегать по небольшой приемной комнате Советского Посольства. Он рассказывал о Гарине и Роллинге. Рассказ был точен и последователен, но Хлынов и сам чувствовал невероятность всех нагромоздившихся событий. Предположим, мы с Фольвом ошибаемся. Прекрасно. Мы счастливы, если ошибаемся в выводах. Но все же 50% за то, что катастрофа будет. Нас должны интересовать только эти 50%. Вы, как посол, можете убедить, повлиять, раскрыть глаза. Все это ужасно серьезно. Аппарат существует. Шельга дотрагивался до него рукой. «Действовать нужно немедленно, сию минуту. В вашем распоряжении не больше суток. Завтра в ночь все это должно разразиться. Вольф остался в К. Он делает, что может, чтобы предупредить рабочих, профсоюзы, городское население, администрацию, заводов. Разумеется, ну, разумеется, никто не верит. Вот даже вы». Посол, не поднимая глаз, промолчал. В редакции местной газеты над нами смеялись до слез. В лучшем случае нас считают сумасшедшими. Хлынов сжал голову. Нечесанные клочья волос торчали между грязными пальцами. Лицо его было осунувшееся пыльное. Побелевшие глаза остановились, как перед видением ужаса. Посол осторожно из-за края очков взглянул на него. — Почему вы раньше не обратились ко мне? У нас не было фактов. Предположения, выводы — все на грани фантастики, безумия. Мне и сейчас, минутами сдается, проснусь и вздохну облегченно, но, уверяю вас, я в здравом уме. Восемь суток мы с Вольфом не раздевались, не ложились спать. После молчания посол сказал серьезно. — Я уверен, что вы не мистификатор, товарищ Хлынов. Скорее всего, вы поддались навязчивой идее. Он быстро поднял руку, останавливая отчаянное движение Хлынова. «Но для меня убедительно прозвучали ваши пятьдесят процентов. Я поеду и сделаю все, что в моих силах». Часть семьдесят вторая. Двадцать восьмого с утра на городской площади ВК собирались кучками обыватели, и одни с недоумением, другие с некоторым страхом обсуждали странные прокламации —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 Такой же, как тысячи вечеров, озарившие городские окна закатным светом. Успокоились птицы по деревьям, на реке на серых берегах заквакали лягушки. Часы на кирпичной кирке проиграли вахтам Рейн на страх паршивым французам и прозвонили восемь. Из окон кабачков мирно струился свет, всегда-то и неспеша мочили усы в пивной пене.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 В тридцати шагах от разговаривающих, совершенно так же, как охотник, крадется под глухаринное токанье, в тени полуобвалившейся стены пробирался Гарин. Ему были ясно видны очертания двух людей над обрывом. Слышно каждое слово. Открытое место между концом и башней он прополз. В том месте, где к подножию башни примыкала сводчатая пещера прикованного скелета,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 Коротко и нежно, то там, то вот совсем низко, покрикивал, летая невидимой козодой. Идем. — Да, глупо. На этот раз они решительно и не оборачиваясь зашагали вниз. Это спасло одному из них жизнь. Часть 73 Вольф не совсем был неправ, когда уверял, что у Гарина брызнули осколки черепа.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 В аппарате вспыхнуло и зашипело пламя. Он медленно стал поворачивать микрометрический винт.